Основные даты жизни и деятельности Марии Кинди. 1857 год, 2 мая в Варшаве в семье учителя Владислава Складовского родился пятый ребёнок, дочь Мария. 1883 год, июнь. В Варшаве Мария Складовская оканчивает гимназию с золотой медалью. 1884 год. После годового отдыха Котна, пятилетняя Мария Складовская начинает давать уроки. Активное участие в деятельности Вольного университета. 1885-1891 годы. Для оказания помощи уехавших в Париж сестре Броне, Мария Складовская работает гувернанткой в зажиточных буржуазных семействах. Она усиленно занимается самообразованием, обучает грамоте деревенских лебетишек, вернувшихся в Варшаву. Мария начинает самостоятельные занятия в лаборатории Музея промышленности и сельского хозяйства. Отъезд в Париж. 1891-1894 годы. Мария в Склодовке становится студенткой Сорбонны. Напряжённые занятия на факультете естествознания. Мария, проявив выдающиеся способности и огромное трудолюбие, получает два диплома лацензата по химии и математике. 1895 год, 26 июля. Брак сочетания Пьера Кюри и Марии Склодовской. Мария начинает работать в лаборатории Пьера Кюри в Институте физики. 1897 год, 13 сентября. Мария Кюри родила первую дочь, будущую лауреата Нобелевской премии Ирен Жолио-Кюри. Мария Кюри начинает изучать открытое в 1896 году Анри Беккерелем явление радиоактивности. Она устанавливает, что излучение соединений урана свойство атомов урана. 1898 год. Мария Кюри замечает, что радиоактивность некоторых минералов, содержащих уран и торий, во много раз сильнее, чем следовало ожидать. Она делает предположение, что эти минералы Содержат новый радиоактивный элемент. Напряженная совместная работа супругов Кюри привела к блестящему результату. Они открыли полоний и юль, а затем радий, декабрь 1899-1900 годы. Пьер и Мария Кюри продолжают исследования радиоактивности. Они устанавливают, что лучи, испускаемые радием, принадлежат к трем различным категориям. Открывают альфа, бета и гамма лучи. Отклонение предложения жены в колонии университета Пьер начинает преподавать в Сурбонне, а Мария в Севре. 1900-1906 годы. Работа по выделению чистых целей радия. Открытие физиологического воздействия радия на организм. Начало промышленного производства радия. Мария Кюри публикует ряд научных трудов о радиоактивности. Радиобел — это предметом исследования крупнейших учёных мира. Присуждение Пьеру и Марии Кюри и Анри Беккерелю Нобелевской премии по физике. 1903 год. Присуждение супругам Кюри медали Дэви Лондонским королевским обществом. 1906 год, 19 апреля. Трагическая гибель Пьера Кюри, национальный трал по великому французскому учёному. 1906 год, 13 мая. Мария Кюри назначается профессором факультета естественных знаний Сорбонны. Впервые в истории французской высшей школы женщина получает профессорскую кафедру. 1906–1914 годы. Мария Кюри, продолжая исследования, прерванные смертью Пьера, преподает в Сорбонне и Севре. Она создает и читает первый и единственный в мире курс лекций по радиоактивности. Редактирует и выпускает в свет труды Пьера Кюри. Присуждение Марии Кюри Нобелевской премии по химии 1911 год. Компания клеветы против Марии Кюри. Тяжелые заболевания. Строительство института радия 1914-1918 годы. Война. Мария Кюри создает 220 передвижных и постоянных рентгеновских установок. Применение эманаций радио в медицинских целях. 1919-1934 годы. Мария Кюри продолжает свои исследования в Институте радио. Триумфальные поездки за границу, общественная деятельность, создание Института радио в Варшаве, успехи в науке дочери Марии Кюри Ирен и её Фредерика Жюль. Избрание Марии Кюри почётным членом Академии наук СССР. 1926 год тяжелая болезнь ученый 1934 год 4 июля кончина Марии Кюри конец книги за этой произведена республиканской студии звуко записи вос Москва май 1972 год читала дородная